Любимец. Мари никак не могла расстаться со своим столиком, находя на нем все новые и новые вещицы. А когда Фрид взял своих гусаров и стал делать под елкой парад, Маша увидела, что за гусарами скромно стоял маленький человечек-куколка, точно дожидаясь, когда очередь дойдет и до него. Правда, он был не очень складный, невысокого роста, с большим животом, маленькими тонкими ножками и огромной головой. Но человечек был очень милый и со вкусом одет, что доказывало, что он был умный и благовоспитанный молодой человек. На нем была лиловая гусарская курточка с множеством пуговок и шнурков, такие же ритузы и высокие лаверованные сапоги, точно точь такие, как носят студенты и офицеры. Они так ловко сидели на его ногах, что, казалось, были выточены вместе с ними. Только вот немножко нелепо выглядел при таком костюме прицепленный к спине деревянный плач, и надетый на голову шапчонка Рудокопа. Но Мари знала, что крестный дроссельмейер носил такой же плач и такую же смешную шапочку, что вовсе не мешало ему быть милым и добрым крёстным. Мария отметила про себя также то, что во всей прочей своей одежде крёстный никогда не бывал одет так чисто и опрятно, как этот деревянный человечек. Рассмотрев его поближе, Мария сейчас же увидела, какое добродушие светилось на его лице, и не могла не полюбить его с первого взгляда. В его светлых зелёных глазах сияли приветливость и дружелюбие. Подбородок человечка окормляла белая завитая борода из бумажной штопки, что делало еще милее улыбку его больших красных губ. «Ах!» – воскликнула Мари. «Кому, милый папа, подарили вот этого хорошенького человечка, что стоит там за елкой?» «Это вам всем, милые дети!» – отвечал папа. «И тебе, и Луизе, и Фрицу он будет для всех вас щелкать орехи!» С этими словами папа взял человечка со стола, приподнял его деревянный плащ, и дети вдруг увидели, что человечек широко разинул рот, показав два ряда острых белых зубов. Мари положила ему в рот орех. Человечек вдруг сделал щелк, из корлупки упали на пол, а в руку Маши скатилась белая вкусная ядрышка. Папа объяснил детям, что куколка эта зовется щелкунчик. Мари была в восторге. «Ну, Мария, — сказал папа, — так как щелкунчик очень тебе понравился, то я дарю его тебе. Береги его и защищай. Хотя, впрочем, в его обязанность входит щелкать орехи для фрица с Луизой». Мария тот же взяла щелкунчика на руки и заставила щелкать орехи. «Выбирай самые маленькие, чтобы у щелкунчика не испортились зубы». Луиза подсела к ней, добрый щелкунчик стал щелкать орехи для них обеих, что, кажется, ему самому доставляло большое удовольствие, если судить по улыбке, не сходившей с его губ. Между тем Фриц, порядочно устав от верховой езды и обучения своих гусар, а также услыхав, как весело щелкать орехи, подбежал к сестрам и от всей души расхохотался, увидев маленькую уродливую фигурку щелкунчика, который переходил из рук в руки и успевал щелкать орехи решительно для всех. Фриц стал выбирать самые большие орехи, и так неосторожно заталкивал их щелкунчику в рот, что вдруг раздалось крак-крак, и три белых зуба щелкунчика упали на пол. Да и червь сломавшаяся весилась на одну сторону. «Ах, мой бедный щелкунчик!» – заплакала Мария, отобрав его Фрица. «Э, да какой он глупый!» – закричал Фриц. «Хочет щелкать орехи, а у самого нет крепких зубов. На что же он годит? Давай мне, я заставлю его щелкать, пока у него не выпадут последние зубы и не отвалится совсем подбородок». «Нет, нет, оставь!» – со слезами сказала Мария. Я тебе не дам моего милого щелкунчика. Посмотри, как он на меня жалобно смотрит и показывает свой больной ротик. Ты злой мальчик. Ты бьешь своих лошадей и стреляешь в своих солдат. Потому что так надо, — возразил Фриц. И ты в этом ничего не смыслишь. А щелкунчика все-таки дай мне. Его подарили нам обоим. Тут Мария уже совсем горько расплакалась и поскорее завернула щелкунчика в свой платок. В это время подошли их родители с крестным. Крестный к величайшему горю Марии заступился за Фрица, но папа сказал — «Я поручил Щелкунчика береть Марии. А так как он теперь болен и больше всего нуждается в ее заботах, то никто не имеет права его отнимать. А ты, Фриц, разве не знаешь, что раненых солдат никогда не оставляют в строю? Ты, как хороший военный, должен это понимать». Фриц очень сконфузился и потихоньку, позовыв из Щелкунчика и Орехи, отошел на другой конец комнаты, где и занялся устройством ночлега для своих гусар, закончивших на сегодня службу. Мария, между тем, собрала выпавшего Щелкунчика зубы, подвязала его подбородок чистым белым платком, вынутым из своего кармана, еще осторожнее, чем прежде, завернула бедного перепуганного человечка в теплое одеяло. Взяв его затем на руки, как маленького больного ребенка, она занялась рассматриванием картинок в новой книге, лежавшей тут же, между прочими подарками. Марии очень не понравилось, когда крестный стал смеяться над тем, что она так нянчится со своим уродцем. Вспомню, что при первом взгляде на Щелкунчика ей показалось, что он очень похож на самого крестного дроссель Мейера, Мари не могла удержаться, чтобы не ответить ему на его насмешки. Как знать крестный, был бы ты таким красивым, как щелкунчик, если бы тебя пришлось даже одеть точно так, как его, в чистое платье и щегольские сапожки. Родители громко засмеялись, а крестный, напротив, замолчал. Мари никак не могла понять, отчего у крестного вдруг так покраснел нос, но уж верно была какая-то на то своя причина.